Ветер разогнал облака, выглянуло солнце. Машина карабкалась по серпантину. Дорога петляла межздоровенных валунов. На следующих 200 метрах Темба трижды вылезал из машины и откатывал камни в сторону. Скорость упала до пешеходной. Ветви деревьев нависали над дорогой, вынуждая сидящих в машине низко опускать головы. — Надеетесь преодолеть еще 50 миль? — проворчал Фендель. Тембо предупреждает, что дальше еще хуже. Но пока мы продвигаемся. Как назло, опровергая Кена, лендровер пошел юзом, правые колеса сползли в кювет. Кен и Темба спрыгнули на землю, опустились на корточки, горячо заспорили. Феннель закурил, чувствуя себя лишним. Похоже, отъездились. «Попытаемся поднять машину на руках», — решил Кен и начал передавать Темба канистры с водой и горючим. Феннель оттащил рюкзаки, спальники, мешок с инструментами. «Сначала заднее колесо», — командовал Кен. Мужчины ухватились за кузов, и на счет три подняли лендровер, повернув его так, что заднее правое колесо встало на дорогу. «Теперь я ее вытащу», — улыбнулся Кен. «Следите, чтобы колесо не соскользнуло обратно». Вскоре трое снова укладывали в кузов свои пожитки. «Я хочу пить», — буркнул Феннель. Кен кивнул. Тембо открыл две бутылки пива и одну тоника для себя. — Говоришь, дорога станет еще хуже, — закряхтел Феннель, глядя на Тембо. Вмешался Кен. — Обращаться к нему бесполезно, английского он не понимает. Феннель допил пиво, отшвырнул порожнюю бутылку. — Похоже, нам троим досталась грязная работа. — Кто-то же должен ее делать. Кен пожал плечами, сел за руль. По крайней мере, — думал охотник, выжимая сцепление неприятности с машиной, показали, что в Феннеле осталось что-то человеческое. Рью заговорил с Тембо признав, что они в одной упряжке. Дорога по-прежнему велась вверх и забила резкими поворотами. Скорость не превышала двадцати миль. — Может, мне сесть за руль? — предложил Феннель, наклонившись вперед. — Я справлюсь с этой жестянкой. Ян покачал головой. — Спасибо, я сам. Обратился к Тембо на африканц и тут же получил ответ. — О чем вы говорили? — насторожился Феннель. — Самое трудное место на вершине. Тембо беспокоится, мы можем там застрять. Ничего себе трудное место! А как он называет эту дорогу? Судя по всему, сейчас, по сравнению с вершиной, мы едем по первоклассной автостраде.